Глава 36. Объединение. Миг. Я закрыл глаза и спустя пару секунд услышал выстрел. Однако совершенно ничего не почувствовал. Странно. Во все прошлые разы, когда я умирал, боль оставалась до самого последнего момента. Правда, с каждой секундой ты чувствуешь все более отстраненно, по мере того, как гаснет твое собственное сознание. А сейчас я не почувствовал вообще ничего. Что-то тяжелое рухнуло на меня, и уже это я почувствовал довольно-таки сильно. Называется «хотел боли, на, чувствуй». Я скорее рефлекторно, чем осознанно попытался сбросить с себя ту тяжесть, что внезапно на меня навалилось. И тут понял, да на меня же сверху тело рухнуло, и ничего нибудь а того самого типа, что должен был меня пристрелить. Я, наконец, смог его скинуть с себя, перевернул на спину. Прямо в лбу у него зияло входное отверстие от пули. Вот так-так. И кто же это у нас тут такой меткий? Долго искать ответ на данный вопрос не пришлось. Возле меня, словно бы из ниоткуда возникли трое. Все в добротной экипировке, шлемах с закрытыми забралами, да еще и в масках. Но одного из них я узнал легко, Диса. Второй был... Кто же это? Я бросил взгляд на его оружие. «Ха! Ива, 31!» — импульсная винтовка Алешина. С подствольным гранатометом, обвешенная всевозможными приблудами, как елка-гирляндами. В кабуре у типа старый добрый глок. Уж его-то я опознаю без всяких проблем. Передо мной Кейко, один из тех, с кем мы прошли огонь, воду и медные трубы в речном и в его окрестностях. Пусть я не видел его лица, но опознал по оружию. Тем более, кто еще может быть с Дисой, кроме членов моей команды? А вот третий человек, стоящий рядом, какой-то он худой, и что-то больно знакомая экипировка у него, у нее. Ба, да это же девушка, которую я заприметил в лагере. Нет, стоп, это Фейтон ее заприметил, а вот я Мик ее прекрасно знал. Это Анна. Не рыпайся, кто такой? Пробосил Диса, чуть ли не ткнув мне стволом в нос. «Диса, спокойно, свои!» Сказал я и попытался подняться. «Лапами не шевели!» Предупредил меня Диса, не позволив встать. «Кто это свои?» «Мы с тобой недавно в промке были», Сказал я. «Кое-чего утащили оттуда. Но меня до сих пор жаба душит, Что плазменный резак там бросили». «А-а-а!» Добродушно хмыкнул Диса и протянул мне руку, помогая встать. «Я ведь говорил, что твоя жадность тебя погубит, а, Фейтон?» «Погубит», — согласился я. «Вот только я не Фейтон!» Диса озадаченно уставился на меня. Я же повернулся к Кейко и сказал «Привет охотникам за головами!» «В спокойное время в нашей компании было вполне нормально стебаться друг над другом. У каждого из нас были промахи и ошибки. Вот, к примеру, Кейко из техников подался в охотники за головами. И закончилось это плачевно. Почти закончилось. Его захватили Мары, но я, Шендер и Литвин помогли ему, спасли. Тогда же, кстати, умудрились отжать у Маров очень ценные вещи» из-за которых нас потом долго и нудно ловили. Кейко явно удивился, но ответить не успел. Я повернулся к Анне. «Прости за гравицикл, так получилось». В 21 веке был такой вид транспорта — мотоцикл. Крайне скоростная и опасная штуковина на двух колесах. В наше время подобные раритеты уже не выпускали. Зато были аналоги — гравициклы. Это нечто похожее, разве что вместо колес у него антигравы и скорость в разы выше, чем у самых лучших и быстрых автомобилей прошлых столетий. И именно эту машинку, которую Анна отдала мне, я умудрился угробить. Причем сделал это вовсе не случайно, а специально, умышленно. Гравицикл был превращен в самую настоящую передвижную бомбу которую я направил прямо на противника и подорвал его к чертям. «Миг?» — удивленно спросила девушка. «Что еще за миг?» — спросил Диса. «Это точно ты?» — встрял Икико. «Точно!» — кивнул я. «Не знаю, как еще доказать вам...» М -м -м -м, Я задумался. «Что еще можно вспомнить такого, что знаю только я и они?» «У тебя раньше Аксис был», — сказал я Кийко, — с хорошей оптикой и вроде ЛЦУ. Эта пушка была у него во время нашей эпопеи, ровно до того момента, пока Шендер не отдал ему свою, ту, что у него сейчас и была, И Ива-31. «А ты... ты раньше оружием вроде не особо умела пользоваться», — сказал я Анне. «И от гранат бегала хренова. «Ну точно, это ты!» улыбнулся Кейко, а Анна бросилась мне на шею. «Может, мне кто-нибудь что-нибудь объяснит, наконец?» — проворчал Диса. «Он один из нас», — сказал Кейко. «Вот только...» «Почему Диса знает меня как Фейтона?» — ухмыльнулся я. «Именно...» — кивнул Диса. Я собрался с мыслями, одновременно пытаясь понять, а стоит ли Дисе рассказывать обо всех наших похождениях. Но на помощь мне пришел Кийко. Он свой. Можешь рассказывать. <звук> Грохнул выстрел. Я даже не понял, откуда. «Эй, вы!» — раздался голос в рации. «Опа! А вот и Кузьма!» «Валите оттуда! Слепней, как тараканов вокруг!» Сейчас и до вас доползут. И еще, там было тело с оружием, я его пристрелил. Но, может, еще кто-то есть». «Это магистр», — сказал я. «По идее, последний, кто оставался в живых». «Проверять мы не будем», — хмыкнул Кийко. «Там уже слепни хозяини хозяйничают. Кузьма прав, надо уходить». «Чипы, чипы не со мной», — запротестовал я. «Надо их забрать. Давай бегом». Кейко подхватил меня под руку с одной стороны, Диса с другой. Потом заберем. Сейчас тут слепнее будет столько, не протолкнуться. Уж сильно вы тут нашумели. И мы двинулись прочь с улицы. Анна, ствол с этого забери, крикнул я девушке, и она послушно стащила с мертвого тела оружие и боеприпасы. А ты точно не фейтон, хохотнул Диса. Некоторое время мы просто бежали, ну, насколько позволяли мои ранения. Я не интересовался, куда, а зачем, и так все понятно. Где-то возле промзоны мои соратники устроили себе лежбище, и именно туда мы направляемся. Все остальное узнаю потом. Тем более, довольно-таки быстро мы выдохлись. Диса, Кийко и Кузьма периодически менялись, помогая мне бежать. Один из них всегда держался чуть впереди, доразведывая дорогу. Анна же прикрывала тыл. Девушка действительно сильно изменилась с момента нашей последней встречи. Сейчас она очень умело использовала свой пистолет-пулемет, отстреливала особо ретивых слепней, увязавшихся за нами. Ее оружие было снабжено массивным глушителем в разы длиннее, чем сам ствол ПП». И эта бандура, которая, как мне казалось, даже обзор частично в прицеле закрывает, справлялась со своей задачей. Выстрелы были очень тихими, даже тише, чем из моего пистолета. Хорошая штуковина, с такой в маркет идти, одно удовольствие. Блуждание по улицам наконец закончилось. Мы заскочили в один из проулков, поднялись по лестнице на крышу и уже по ней продолжили путь. Кто-то сделал тут целую сеть, лабиринт. Хотя, почему кто-то? Наверняка мои товарищи. Между домами были перекинуты доски, какие-то железяки и другой хлам, который служил эдакими мостами между крышами зданий. Когда мы перебирались на очередную крышу, я оценил открывшийся вид. Как раз вышло солнце и осветило город. Это был самый настоящий сюр. Город блестел в лучах заходящего солнца. Кое-где шел снег а над ним словно бы был купол, в котором имелись огроменные дыры. И именно там вовсю снег и летел. Часть далеких крыш, улицы между домами были просто завалены им. И тут же, буквально в нескольких метрах, рядом с соседним зданием, никакого снега уже не было, лишь лужей да грязь. Никогда не видел город, в котором климат-контроль работает таким образом. Точнее, работает частично, фрагментарно защищая от бушующей природы лишь локально. За блестящими изогнутыми шпилями зданий, которых, как оказалось, здесь было в избытке, я разглядел и далекий лес, явно хвойный, так как другая растительность здесь вряд ли выживет. Я знал, что здесь вся зелень, если можно так назвать растительность на хрусте, отличается эдаким синеватым оттенком Но виднеющийся вдали лес бросался в глаза неестественностью своего цвета, слишком уж непривычный для того, кто родился на земле. Мы прошли импровизированный мост. Дисы и Кейко, в тот момент тянувшие меня, тут же схватились за веревки, разом дернули и опустили мост вниз. «Теперь повторить за нами весь путь будет невозможно. И хорошо» так, как я заметил на нескольких крышах неподалеку от нас слепней. Тупые твари рыскали из стороны в сторону, некоторые доходили до края и попросту улетали вниз. И тем не менее, немало из них как-то умудрялись найти дорогу, следовали за нами. Однако теперь все, перепрыгнуть к нам они бы не смогли в любом случае. Дисы и Кейко вновь подхватили меня, до этого усадили на крыше, чтобы опустить мост и опять поперли вперед, но недалеко. С этой крыши мы перешли еще на одну. К слову, предыдущее здание уже находилось за забором промзоны. И уже здесь Диса открыл люк и нырнул в него. Следом запрыгнул Кейко, затем последовал я. Спускаться по вертикальной лестнице было необычайно сложно, учитывая мои раны, но товарищи помогли. Затем вниз спустилась Анна, И последним Кузьма, захлопнувший за собой люк. Стоявшая в помещении тьма вдруг развеялась. Включились лампы, осветили комнату. Ого! А ребята тут обосновались хорошо. Из комнаты вели две двери, однако добраться до них было той еще задачей. Прямо на подходах лежали мешки, были оборудованы бойницы. Здесь явно все было готово к тому, чтобы встречать незваных гостей решивших залезть в здание тем же путем, что и мы. А вот интересно, другие входы в здание тоже так защищены? А окна? Мы спустились на этаж ниже, и я убедился, что этот дом, скорее всего служивший административным зданием на территории какого-то предприятия, подготовлен к длительной осаде и штурму. Ворваться сюда будет крайне сложно». Все окна заложены мешками, в окнах есть небольшие бойницы для стрелков, которые засядут внутри здания. Сами стены тоже укреплены все теми же мешками. Да что тут происходит? Против кого готовят такую оборону? Кузьма метнулся в одну из комнат, в проеме которой я заметил множество экранов. «Ба, да у них тут целая система безопасности!» Картинки на экранах показывали все, что творилось вокруг здания, за стеной, на крышах. Похоже, камер вокруг понатыкано не меньше сотни. Ну, если считать количество картинок на экранах. «Кузьма, что там?» — спросил Кейко. «Опять ИИ тупит», — проворчал тот. «А нет, все. Периметр под контролем, все нормально». «ИИ?» — опешил я. «ИИ контролирует безопасность этого здания?» «Как?» «Картинка с округи у него есть», — пожал плечами Кузьма. «Турели мы давно поставили. Единственная проблема, когда уходим, нужно либо все к чертям отключать, либо кого-то оставлять». «Почему?» «Эта долбаная железяка плохо отличает своих от чужих». «По нам же может жахнуть», — понял я. «Ага», — в разговор вступила Анна. «Я пытаюсь это дело исправить, но пока безрезультатно. Давай ложись, надо раной заняться». Анна подтащила стол с портативной медстанцией. Я улегся на стоявшую в углу кушетку, но вдруг резко подхватился. «Стоп, а где остальные?» «В лагерь пошли». «В лагерь?» – переспросил я. «Но ведь вас всех ищут». «Да мы в курсе», – пожал плечами Диса. «Ну и что?» «Ты не понимаешь, там сейчас столько охраны, что не протолкнуться!» «Я, ну, в смысле Фейтон, только на склад зашел, и на него тут же насели, мол, знаешь ли ты, Кузьму!» «Ха, выходит, я вовремя сделал ноги!» — ухмыльнулся Кузьма. «Еще как!» — кивнул я. «Но я серьезно, там охраны, я там была недавно!» — встряла Анна. «Не сказала бы, что много!» «Много!» — настаивал я. «И вообще, какого черта они поперлись в лагерь?» «Мерзкого вытаскивать», — ответил Кейко. «Хрень полная! В городе не получится, уж поверьте. Я помню то, что видел Фейтон. Даже он обратил внимание на то, сколько появилось этих уродов из Речного». Диса принялся звать строго по рации. Минуты две он без всякого результата повторял вызов. «Похоже, они уже двинулись в город», — сказал он. «Рация не добивает». «Хреново, крайне хреново», — резюмировал я. «Как вообще мерзкого взяли, за что?» «Ну, это долгая история», — вздохнул Кузьма. «Самое время ее рассказать», — заявил я. «Не дергайся, а то рану криво заделаю», — шикнула на меня Анна, уже приступив к работе. «Рассказывай». Буркнул я Узме, вернувшись в прежнее положение, и постарался замереть, чтобы не мешать Анне, ведь заделывать пулевые ранения довольно муторное занятие. Тем более не в автоматическом режиме на стационарной медстанции, а, так сказать, вручную, на портативке. Короче, расклад был просто великолепный. Как я и подозревал, Мерский со своими бойцами смог таки отыскать центр связей и сообщил об этом в речной. Однако Серж, комендант планеты, это сообщение попытался скрыть. Да вот только Мерзкий сбросил свой отчет еще и Анатольевичу, кладовщику Гарден, на деле оказавшемуся разведчиком ВКС Земли. В результате и началась вся эта канитель. Анатольевич перебросил всю нашу группу сюда. «Отправил и меня, а чтобы Серж этого не заметил, ибо группа – это еще куда не шло, но я – действующий скаут Гарден, причем довольно плотно сотрудничающий с Игорем Анатольевичем. Мое сознание уместили в чип, укрыв под личиной одного из колонистов, попавших под программу Лутер – Фейтона. Далее все шло так, как я уже и сам успел догадаться». План не сработал, все мы стали преступниками, и за всеми нами была устроена охота. Впрочем, вполне возможно, что я избежал этой участи. Серж ведь наверняка думает, что я, болезный, в речном, ведь там осталось мое настоящее или, скорее, последнее тело, да нельзя напичканное имплантами и усиленное всем, чем только можно. А вот Мерзкий со своими бойцами оказался между молотом и наковальней. С одной стороны, его пытаются поймать и арестовать бывшие союзники, с другой пытаются убить Аоды Балды, Пардон и Еремии. Я же, черт знает сколько, шарился под личиной Фейтона, будучи не в состоянии освободиться сам, пока... Кстати, интересно, чего там старый мой знакомый Дик из колл-центра начудил. 20 кусков снял с Фейтона и получается зря. Я ведь здесь, в теле этого самого Фейтона. А вот Фейтона нет. Но вернемся к главному. Теперь нам нужен Мерзкий, чтобы узнать местоположение Центра Связи, с помощью которого мы сможем послать сигнал ВКС и запросить помощь. Сержу это явно не понравится, ведь он хочет, как и его предшественник, скрыть происходящее здесь. А точнее, найти и прибрать к рукам все имущество Арматех. Особенно то, что находится в той самой крайне секретной лаборатории. И если все пойдет по этому сценарию, нам всем, как свидетелям происходящего и даже более того, знающим об этой самой лаборатории, о планах Сержа и непосредственно связанных с ВКС, попросту не жить. К слову, предшественник Сержа, Айден, вообще работал на Роботекс. И насколько я помнил, Айден таки смог сбежать с хруста а значит, вполне мог поставить в известность руководство Роботекс. Хотя я бы на его месте сидел и не высовывался. Тем более, как теперь знаю, Серж отправил за ним охотников за головами. И думается мне, Айдену сейчас выгоднее ничего Роботексу не сообщать, так как узнав о его провале, бывший работодатель также начнет его искать. А оно Айдену надо, и так куча проблем». И действительно, Кузьма меня заверил, что, по словам Сержа, до сих пор Айден так и не связался с Роботекс. Откуда это знает Серж? Чёрт его знает. А, впрочем, шпионаж друг за другом в корпорациях давно уже стал отдельным видом искусства. Так что... Внезапно на мой счет упали деньги. Двенадцать тысяч. Это что еще такое? Откуда? Чего с лицом? Заметив, как я удивлен, спросила Анна. «Мне только что кто-то денег прислал. 12 кусков», — ответил я. «Тебе Мику или тебе Фейтону?» — уточнил Диса, который тоже выслушал рассказ Кузьмы и закрыл для себя часть вопросов касательно моей личности. «Мне как Фейтону», — ответил я, «и я совершенно не представляю, кто это может быть». «Ну, я думаю, это не самая большая проблема», — хмыкнул Кейко. «А вот как остановить Строгова и остальных? Они ведь лезут, по твоим словам, в ловушку. Вот это да, вот это проблема!» Я открыл было рот, чтобы ответить, как рация на груди Дисы ожила. А так как наушники он отключил, мы все услышали, что она вещала. «Диса! Диса, прием! Ответь, Диса, слышишь? Это Фейтон!»